Глава 6 «Вот беда, роман идет, вот теперь як раз насадить мене бэбихев, да вам, пане Хомо, не без лыха буде. Вот беда, роман идет, вот теперь он как раз поколотит меня, да и вам, пан Фома, не ждать добра». Из малороссийской комедии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 «Единственно, от вас предстоит получить, Хаврония Никифоровна!» Продолжал Попович, умильно поглядывая на нее и подсобываясь поближе. «Вот вам и приношение, Афанасий Иванович!» Проговорила она, ставя на стол миски, Жеманно застегивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся кофту. «Варенички! Галушечки пшеничные!» «Пампушечки, топченочки, бьюсь об заклад, если это сделано не нехитрейшими руками из всего Еви народа», сказал Попович, принимая за топченки и подвигая другой рукой варенички. «Однако ж, Хаврония Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанье послаще всех помпушечек и галушечек». «Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанье хочется, Афанасий Иванович!» — отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающим. «Разумеется, любви вашей несравненная Хаврония Никифоровна!» — шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другой обнимая широкий станги её.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 Тут послышался на дворе лай и стук ворота. Хивря поспешно выбежала, и возвратилась вся побледневшая. «Ну, Афанасий Иванович, мы попали с вами. Народу стучится куча, и мне почудился в голос». Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец того света только что сделал ему перед сим визит свой. «Полезайте сюда!» — кричала испуганная Хиври, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь. Опасность предала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски, а Хиври побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большей силой и нетерпением.